Глава 16. Домой я залетаю как ошпаренная. Дрищёт. Собственный срывающийся в истерику голос до сих пор звенит в ушах. Вдох, выдох, вдох. Прижимаюсь спиной к дверному полотну и закрываю глаза. Выдох, вдох. Вроде отпускает. Перед закрытыми глазами мелькают зелено-крававые мушки. Напряжение на грани откатывает волной, оставляя тело ватным и разбитым. Словно атмосферное давление достигло сверхзвуковых перегрузок. Хочется сползти под дверь и позорно растянуться на полу, прямо тут, в прихожей. Вместо этого открываю глаза. И первым делом плетусь на балкон. Открываю валяющуюся там на столике пачку, торопливо чиркаю зажигалкой, затягиваюсь и выдыхаю едкий дым, рассеянно рассматривая двор с высоты своего этажа. Ласковое весеннее солнце, утренняя влажная свежесть, птички поют, безлюдно и молодая зелень такая яркая, что режет глаза. И когда всё успела Так распустится. Я не заметила даже. Вот это да. Машины Домирова во дворе уже, конечно, нет. Он так и не сказал, куда ему нужно в такую рань в субботу. Возможно, просто сплавить из квартиры меня. Неудивительно. Я бы такую гостью тоже с удовольствием сплавила. В груди и до самого низа живота простреливает стыдом. картинки прошлой ночи и особенно сегодняшнего утра мельтешат перед глазами. Я столько всего натворила разом, что даже не в силах это осознать, и уж тем более разложить по полочкам. Просто удушающе стыдно до да безумия. Так что кожу содрать хочется за всё. Успокаиваю себя тем, что за выходные это разъедающее Выворачивающая наизнанку ощущение собственной неполноценности поутихнет, а Киреев его вовсе выкинет меня из головы, как какую-то неадекватную девку. Так и будет. Да. Размазываю окурок по пепельнице и покидаю балкон. Апатия накатывает, делает всё вокруг унылым и серым. Дома доодире тихо и пусто, от чего я слишком чётко Слышу обрывки своих уничижительных мыслей. Поэтому включаю телевизор, валюсь на диван. Узнаю кадры из Кубка огня про Гарри Поттера. Натягиваю плед по самые уши. Сегодня суббота. Надо бы что-то придумать. Погода шикарная, может, нет. К чёрту всё. Делаю звук тише и закрываю глаза. Будит меня настойчивая мелодия телефона, доносящаяся из коридора. Сажусь на диване, хмурясь и пытаясь прийти в себя. От того, как быстро я подскочила, немного кружится голова. Телефон замолкает и снова начинает разрываться. Вздохнув, плетусь посмотреть, кто там такой настойчивый. Давно надо бы поставить на каждого свою песню. чтобы заранее определять, хочешь ты брать трубку или нет. Пока копашусь в сумке в попытках найти гаджет, звонок обрывается, но через секунду верещит снова. Я хмурюсь, вываливая содержимое сумки на тумбочку. Ну кто такой настойчивый, а? Может быть что-то случилось? По затылку ползёт холодок неприятного предчувствия. Но тут же сменяется жаркой волной протеста, когда наконец нахожу телефон и упираюсь взглядом в горящий экран. Катя кусаю губы, стоя в ступоре пару секунд, а потом решительно иду на кухню. Да пошла она. В прихожей замолкает телефон. Наконец достаю банку кофе, мажу взглядом по часам на микроволновке. Почти 6 вечера. Надо же и вздрагиваю, чуть не рассыпав сахар, когда телефон верещит снова. С каменным лицом наливаю кипяток из термоспота. Замолкает. Размешиваю сахар. Телефон в прихожей снова оживает, и в груди натягивается нервная, вибрирующая струна. Нет. Я так просто не могу. Подскакиваю с места и зло топаю в коридор за верещащим гаджетом. На экране До сих пор горит, Катя. Прежде чем ответить, снова прохожу на балкон, ставлю чашку кофе на столик и подкуриваю сигарету. И только сделав первый глоток и затяжку, нажимаю на принять. Ты мёртвого достанешь, ты в курсе? С ходу начинаю рычать я. И ты в курсе, подобострастно хихикает Катька в динамике. Повисает тягучая пауза. — Жень! — первой жалобно тянет Фирсова в трубку. — Ну, прости, а! Прости! Я так не думаю, правда! Ты же знаешь, Дубик! Женька, я... — схлипывает вдруг громко и некрасиво, сбиваясь, и я чувствую, как предательски влажнеют мои глаза. Перестаю дышать, чтобы не выдать себя. — Женька, ну, мне-то потом так погано было, всю ночь не спала. Ещё один всхлип, короткое всмаркание. Жень, ну что мне сделать? Не молчи. С трудом проталкиваю царапающий ком в горле. Не спала? А звони ж только сейчас. Холодно цежу в трубку. Ну так, Катя как будто теряется. Я же к тебе, Дамира, отправила, не хотела вам мешать. Как у вас, кстати, всё хорошо? Ты отправила? С сарказмом фыркну я. Да? А кто же ещё? Её удивление звучит звонко и искренне. Я его на лестнице встретила, сказала, что ты, наверное, к гардеробу пошла, ну и рада будешь, если он с тобой уйдёт. В этот момент я давлюсь выдыхаемым дымом. Что? Сказала, что я буду рада, хриплю я. А разве нет? Голос Кати, становясь уже дрожит от удивления. Он же тебе нравится? Значит, ты бы рассказала про него. Да и за столом было очевид- Ладно, всё, я поняла, перебиваю Фирсову, тря переносицу. Отлично. Просто отлично, очень хорошо. Замолкаем. Жень, ну так что? Опять конючит Катька через пару секунд. Мир, прости меня. Знаешь, давай не сегодня, я устала, хочу отдохнуть. Отрезаю я. и нажимаю «Отбой», а после сразу вырубаю телефон. На сегодня с меня и правда хватит. Просыпаюсь в воскресенье, когда часы уже показывают полдень. Состояние разбитости, кажется, только усилилось от того, что вырубилась я прямо в одежде на диване, так и не приняв с пятницы душ. Ужасная я. Во рту! Помойка, волосы торчком во все стороны, левая нога затекла так, что до ванной я прихрамываю, ковыляя и морщась от невыносимых чешущихся мурашек, и внутри всё в мелкую крошку. Не осколки, не режет уже, но и не собрать. Включаю телефон только в ванной, чистя зубы. WhatsApp завален голосовыми от настырной Катьки, которые я удаляю без сожаления. Пара звонков от мамы, Тимофей и всё. Больше сообщений о вызовах нет. Не знаю, чего я ждала от кого не принятый, но в груди разливается давящее разочарование. Прогоняю его. Сплёвываю пену от зубной пасты, полощу рот и Тимоху набираю первым. Жень, привет. Слышно его паршиво, и я сильнее вдавливаю телефон в ухо. «Ты как? Что делаешь?» — заходит мой непосредственный босс издалека. Только встала. «А что?» «Я уже знаю, что он скажет. Этот его преувеличенно дружелюбный и ласковый тон». «Слушай!» — тянет Тимоха. Там у Мира дивана фигня какая-то с заказами, а я с Андрюхой нашим на квадриках уехал погонять в лесу в воскресенье же. А там, чем и зафарёт, не посмотришь, а? У меня к диванам доступа нет. Я же там почти ничего не делала. Вяло пытаюсь я увернуться от маячащей перед носом перспективы проработать весь оставшийся выходной. Так доступ я тебе скину, Жень. Радостно сообщает Тим. 5 минут, ща. Замолкает и потом решительно добавляет. С меня премия. Ну да, с сарказмом фыркаю я. Ну что, сделаешь? Дожимая с отчаянной надеждой. Ладно, кидай доступ свой. Там что не так всё на почте в переписке, Женька, ты класс. Ну да, вздыхаю в ответ уже только для самой себя. потому что Тим отключается, видимо, боясь, что я успею отказаться за лишние пару секунд. Что ж. В выходной, конечно, я спущу в трубу. Но это лучше, чем сходить с ума от безделья, жаления себя и безуспешных попыток не прокручивать в памяти разного рода картинки, ощущения и искаженные слова. А завтра уже понедельник. И от одной мысли что я снова отправлюсь на работу в ОАО РЗК, по телу прокатывается жаркая, неконтролируемая волна и начинают плакать щёки. В понедельник я просыпаюсь в 6, хотя будильник поставлен на 8. Распахиваю глаза, уставившись в потолок, и понимаю, что больше валяться не в состоянии. В крови бурлит Зудит нездоровая бодрость, не дающая даже просто спокойно лежать. Сдаюсь и первым делом направляюсь в душ. Долго стою под лупящими, тугими струями тёплой воды, ловя себя на том, что шум стремительно падающих капель меня успокаивает, попадая в ритм с моим собственным сердцебиением, таким же быстрым и будоражащим. Эта нервная дрожь, она зарождается где-то в самой глубине, внутри, и расходится по телу звенящей вибрацией, даря ожидание чего. Я не вру себе, но и пока не готова принять. Упорно стараюсь не думать, почему меня так волнует стандартный ритуал собирания на работу. Обычно делаем и небрежно, а сейчас – С такой тщательностью провожу намыленной мочалкой по телу, ощущая, какой чувствительной вдруг стала кожа, реагируя даже на схлопывающиеся мыльные пузырьки. Глажу ключицы, грудь, живот, девственно чистый лобок. Да, вчера я была на депиляции. Не специально, как-то само вышло, просто стечение обстоятельств. Разбираться с багом диванов я закончила где-то к семи и уже выбирала себе сериал для вечернего просмотра, обложившись двумя коробками, заказанной 30-сантиметровой пиццей, как мне позвонил Сашка Емельянов и позвал поспарринговаться, если я ничем не занята. Обведя глазами свое унылое лежбище на диване, я ответила, что буду в зале через полчаса. Это оказалось, что, Лучшим решением за все выходные: разминка, тренировка, спарринг и снова груша до выбитой костяшки на левой руке. Дрожь перенапряжения во всем теле, ватные от усталости мышцы под градом, насквозь пропитавший легинсы и легкий топ, сбитое напрочь дыхание, больно колющий бок и совершенная, идеальная, звенящая пустота в голове. Ты что такая злая сегодня была, Жек, смеялся Санька, которому я чудом всё-таки пару пробила. Чаще всего мне это не удаётся вообще, но в этот раз что-то животное внутри гнало вперёд и вперёд. Скидающее, стыдное желание сделать другому больно, когда ты сам, словно раненная медведица. Да, тем работой загрузил в воскресенье козёл. Отмахнулась я отводя глаза и присасывая искпайльник к поилнику с водой. Не удержалась и немного воды вылило прямо на грудь и шею, остужая пылающую после тренировки кожу. Так послала бы, хмыкнул Саня, стягивая мокрую футболку с могучего торса. Скомкал её и принялся вытирать подмышки и влажный от пота торс. Премию пообещал, улыбнулась и отвела глаза. Я знаю, что ничего такого, но всё равно не могу спокойно смотреть, когда Санька делает что-то подобное. Слишком интимно, что ли. Но я всё-таки ему ни друг, ни мужик, и не девушка его тоже. Всё, я в душ пошла. Протягиваю ему паельник. Давай. Я в бассейн ещё хочу. Присоединишься? Да, наверное, только на массаж загляну. Есть там места нет? Ок, Кevin, Саня, жду в бассейне, если что. Приняв душ после тренировки, я поднялась на второй этаж спортивного комплекса, где располагались администрация, врач, массажный и косметические кабинеты. Последние были объединены одним просторным холлом с мягкими диванчиками для ожидания своей очереди, кулером и большой плазмой на стене. Мне повезло. Массажист оказался свободен, и я сразу прошла в кабинет. А еще через полчаса туда заглянула женщина из косметологического кабинета. Я не видела ее из-за ширмы, но услышала, как открылась дверь, а затем бряцнули кинутые ключи. «Люсь, у меня клиентка на депиляцию отменилась. Закроешь же?» – поинтересовался приятный и Низкий голос какой-то невидимой женщины. Да, конечно, Марина, не переживай, ответила моя массажистка, разминая мне плечо. Но всё, пока. скрипнула открывающаяся дверь. Ещё секунда, и она бы ушла, но меня буквально дёрнуло что-то. А можно к вам на депиляцию схожу? резко вскинула голову я с массажного стола. Пару мгновений женщина уже Мыслями, наверное, едущая домой, молчала, а потом уточнила: "А вам что нужно, девушка? Глубокое бикини?" чуть смутившись, ответила я. "Хм. Ну я вообще-то уже кабинет закрыла. Я доплачу." Ещё пара секунд раздумий. "Ладно. После массажа приходите, я вас жду." Наконец согласилась женщина и покинула кабинет. А я Вновь растянулась на массажном столе, запрещая себе думать, что это с моей стороны было. Просто не упустила возможность, да? Пункт с завтраком. Я отмитаю, как только захожу на кухню. И ещё открываю в робкой надежде холодильник, но нет. Даже смотреть на еду неприятно. В животе всё туже завязывается нервный узел. реагирующий подступающей дурнотой на любую мысль о чём-то съестном. Вздавшись, просто ставлю себе кофе и налив чашку, отправляюсь с ней в спальню теребить шкаф. Вопрос, что надеть, опять встаёт ребром. Точно не пятничную юбку. Может, руки сами тянутся к брючному строгому костюму. пожалуй, слишком нарядному для обычного рабочего дня, но он мне так идет. И эта белая мужская рубашка, наоборот, лишь подчеркивающая мое астеническое хрупкое телосложение. И еще у меня были классические бордовые лодочки на тонкой шпильке. И помада где-то завалялась в цвет. Делаю последний алый мазок по губам и застываю перед зеркалом. слишком ярко, вызывающе, строго, женственно. Это это даже не пятничный образ, полный компромиссов со своими ботинками на толстой подошве и хипстерской укороченной рубашкой. Это я делаю пару шагов от зеркала в пол, разглядывая себя. Это строгий облегающий костюм, бордовые лодочки, тонкая, как игла, шпилька Алые губы это сердце замирает, пронзённое болезненным уколом, потому что это я 5 лет назад. Вот только локонами бы встряхнуть и убрать это напряжённое выражение лица. Я была плавной. На секунду меня даже охватывает той обволакивающей томностью, уверенной в своей сексуальности, расслабленной женщины. Обволакивает а потом парализует страхом чего я добиваюсь мечу загнанный взгляд на часы но время неумолимо мне уже пора выходить не хочу опаздывать я просто на работу ничего не случится верно промокаю салфеткой губы снимая излишки губной помады и делая их не такими яркими и выходя из квартиры через приложение вызываю такси Так как моя машина так и стоит с пятницы у главного входа ОАО РЗК. Такси высаживает меня на проходной, не имея возможности заехать на территорию порта. С тоской поглядываю на свои каблуки, вылезая из машины и прощаясь с водителем. Всё-таки не лучшая идея была, как я дойду. Ноги уже с непривычки ноют, зажатые в этой пыточной красоте. А впереди целый день. Каблуки глухо цокают по шербатому асфальту, то и дело наровя застрять в очередной выбоине. Поправляю сползающую с плеча сумку и поплотнее запахиваю пиджак от зябкого влажного ветра, дующего с залива. И куртку я не надела зря. Это у меня во дворе, закрытом и уютном, уже кажется, что почти лето и жара. А здесь продувает нас сквозь так, что начинают стучать зубы. По мере нарастающего раздражения мысль о ради чего это собственно, всё отчетливее стучит у меня в голове в такт цокату каблуков. Зачем? Зачем? Зачем? И нервозность увеличивается в геометрической прогрессии. Как я посмотрю ему в глаза? Что скажу? А он что скажет? А вдруг ничего, сделает вид, что ничего и не было. Я ведь сама об этом просила. А я ещё и нарядная. Ну зачем я вырядилась, зачем? Я же как ходячее признание, что что гудок клаксона раздаётся в спину так неожиданно, что я чуть не валюсь мешком на асфальт на своих тонких каблуках. Оборачиваюсь и показываю Тимофею кулак со сбитой костяшкой. Ржёт Боковое стекло медленно съезжает вниз, и в прорези проявляется довольная, слегка загоревшая рожа моего непосредственного начальника. "Жек, прыгай подвезу, или ты специально тут от бедра ходишь, мечтаешь поймать морячка?" Я закатываю глаза. "Никакого уважения к красивой девушке. Ты такой смешной, Райкин. Может, в комедии пора?" Там, говорят, конкуренция большая, вздыхает Тимофей, и открывает для меня переднюю пассажирскую дверь. Огибаю капот и сажусь. Спасибо, совершенно искренне благодарю, Тима, защёлкивая ремень безопасности. Думала, не дойду. Тебе спасибо за диваны. А в честь чего, собственно, шикарная такая? Я даже сразу не узнал. Тимоха выгибает бровь, обмазывая меня оценочным взглядом с ног до головы, пока трогается с места. Да, я краснею, не зная, что соврать. Потом в гости иду. М-м. Тянет Тим и криво усмехнувшись, добавляет: "Ко мне в гости не так ходишь. Не заслужил". Смеюсь я и торопливо увожу разговор со скользкой темы. А ты что-то к рана на работу? Совещание назначили? Да нет, пожимает плечами Тимоха, смотря на дорогу перед собой. Просто время поджимает. Нам же к первому уже сдать всё надо, а сегодня 18-е. Да и меня корефов так нагнул в пятницу. До сих пор сидеть больно. Так что вот решил на месте пока всё делать. Так оно быстрее будет, да? Тим говорит всё это спокойно и ровно, а у меня с каждым новым словом начинает закладывать уши. Я как-то забыла. Совершенно вылетело из головы, что контракт у нас срочный и первого уже дедлайн, и что сегодня 18-е, и что осталось всего 12 дней. Нет. Поработаем, и всё успеем, но ведь ну ведь это значит 12 дней. Вдоль позвоночника скатывается липкая, неприятная волна. Ладони влажнеют. на совещании, слава богу, ближайшее время не будет, продолжает вещать Тим, совершенно не замечая моего состояния и усугубляя его. Домирт Игнанович в командировку улетел, вроде только в начале следующей недели вернётся, так что обойдёмся без дежурных люлей перед обедом. Тимка довольно улыбается, паркуясь у здания ОАО РЗК. А я отворачиваюсь к окну и часто моргаю, в бесплодной попытке смохнуть накатившее глубокое разочарование и ещё понимаю, что не хочу вылезать из машины. Зачем